В этот момент сильный порыв ветра донес издали какой-то странный гулый шум, настолько сильный, что маршал прервал речь и спросил отца. Что это такое? Какие-нибудь пьяницы из предместья гуляют поблизости. Мне показалось, что это крик громадной разъяренной толпы. Но сейчас, сейчас шум прекратился. Ты что-то начал мне говорить о жальме, что тебя пугает. Да ведь я уже говорил о его безумной роковой страсти к мадемуазель де Кардавиль. Неужели ты этого боишься? Ведь ему всего 18 лет. Ведь в эти годы одна любовь изгоняет другую. да. Но это, если дело идет о пошлом чувстве. Но подумайте, что эта девушка соединяет в себе дивную красоту и самый благородный, великодушный характер. И что по стечению роковых обстоятельств, к несчастью, именно роковых, Жальма сумела ценить именно эти редкие качества прекрасной души. Да, ты прав. Это серьезнее, чем я думал.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 Действительно, такая страсть в подобном сердце способна навести ужас. Вот именно. Когда-нибудь его гнев обратится на мадемуазель де Кардавиль. Или на себя. Поэтому я должен был убрать его оружие. Человек, приехавший с ним, с Явы, предупредил меня, что юноши приходили в голову мысли о самоубийстве. Ах, несчастный ребенок. И вот, батюшка, в то самое время, как мои дочери и этот приемный сын настоятельно требуют моих забот, я должен буду их покинуть. Покинуть? Ну да. Да. Я должен исполнить долг к другу и к его семье. Когда-то я составил заговор и поднял шпагу на тех, кто лишил его сына короны, дарованной ему Францией. Ну а теперь лишенный трона ребенок, во имя которого 17 лет тому назад я затеял заговор, может сам взять в руки шпагу своего отца. Наполеон II, римский король. Король? Нет, он больше не король. Наполеон? Нет. Его не зовут больше Наполеоном. Ему дали какое-то австрийское имя, так как его имя их пугало. Они ведь его боятся. И знаете, что они делают с ним? Они его мучают и убивают медленной смертью. Кто тебе это сказал? О, некто, знающий истинную правду. Сын императора изо всех сил борется с преждевременной смертью и ждет помощи из Франции. Ну, ну а потом потом, когда Наполеон II будет освобожден. Не собираешься ли ты составить заговор против теперешнего правительства с именем Наполеона II на знамени? Это дело не шуточное. Я говорил вам, отец мой, что я очень несчастлив. Я спрашиваю себя, должен ли я покинуть своих детей и вас. Но я не знаю, имею ли я право идти против теперешнего правительства, которое вернуло мне титул и чин. Что я должен делать? Остаться с теми, кого люблю, или идти служить ребенку отца, которому я клялся в вечной верности? Вы один, отец, можете меня направить. Сын мой, вот что я тебе скажу. Наполеон,